Примечания автора. Пабло Пикассо — художник, которого мы либо любим, либо ненавидим. Или любим и ненавидим одновременно. Он плохо обращался с женщинами и заслужил репутацию неверного и бесчувственного человека. Сочинение романа о Пикассо вовсе не означает, что я оправдываю его поведение. Но, как писательница, я считаю важным изображать героев со всеми их человеческими изъянами, без деления на хорошее и плохое, ведь большинству людей в разной мере свойственно и то, и другое. Четыре года я сосредоточенно изучала работы Пикассо и читала все, что другие могли о нем сказать. По моему мнению, он заслужил репутацию гения изобразительных искусств в широком смысле этого слова, как и ту, другую репутацию. Этот человек мог творить чудеса с карандашом и бумагой с единственной линией. Его революционные периоды от кубизма до примитивизма представляют собой отделение от того, что было раньше. Пикассо разрывал связь с прошлым и создавал произведения, устремленные в будущее. Даже в чрезвычайно плодотворный период американской живописи 50-х годов художники жаловались, что в визуальном смысле не могли продвинуться вперед дальше стандартов, которые задал Пикассо. «Был бы мир лучше, если бы Пикассо не родился и не стал тем, кем стал? Не думаю. Вспомните Гернику. Самое наглядное художественное изображение ужаса войны». Вспомните проникнутые нежностью портреты женщины-детей, его жены Ольги, и ту картину, о которой я упомянула отдельно — «Влюбленных». В ней есть подлинное сочувствие и сопереживание. Эти картины были написаны далеко не безгрешным человеком, но, несмотря на это, а, возможно, и благодаря изъянам его характера, показали нам новое, более глубокое представление о людях и событиях. Многие персонажи романа не соответствуют ожиданиям современности. Но я хотела написать о людях, живших в 1923 и в 1953 годах. В двух разных эпохах, когда общественные нормы были совершенно другими и разными. Мы должны понимать уроки истории, а это возможно лишь при достоверной передаче реалий. И еще одно. После работы над персонажами, историческими и вымышленными, у меня сложилась определенная привязанность к ним и понимание их ограничений, как и их своеобразного очарования. Любители художественной литературы, созданной на основе исторических фактов, часто хотят отделить реальность от авторского вымысла. Сара и Джеральд Мёрфи, Франсуаза Жило и Рен Лагю — и, разумеется, сам Пикассо, являются реальными фигурами. И я постаралась воссоздавать их художественные образы максимально близко к правде об их жизни и характере. Алана и ее родители, мадам Роза и Дэвид Ритт с его журналом, вымышлены. Текст читали Екатерина Кабашова, Ирина Патракова и Ксения Бржизовская.